Глава пятая. Харт-Кванон. Туман набухал, поднимался клубами и застилал горизонт, словно какие-то незримые рты раздували мехи бури. Облака принимали зловещие очертания. Синяя туча заволокла большую часть небосвода. Она захватила и запад, и восток. Она надвигалась против ветра. Такие противоречия свойственны природе ветров. Море, за минуту перед тем осыпанное крупной чешуей, теперь словно покрылось кожей. Таков этот дракон. Это был уже не крокодил, а боа. Грязно-свинцового цвета кожа казалась толстой и морщилась тяжелыми складками. На ней вздувались круглые пузыри, похожие на нарывы, и тотчас же лопались. Пена напоминала струпья проказы. Как раз в эту минуту урка, которую брошенный ребенок разглядел на горизонте, зажгла фонарь. Прошло четверть часа. Хозяин поискал глазами доктора, но его уже не было на палубе. Как только владелец урки отошел от него, доктор, согнув свой нескладный высокий стан, спустился в каюту. Здесь он уселся на эзельгофте подле кухонной плиты, вынул из кармана чернильницу, обтянутую шагренью, И большой бумажник из крокодиловой кожи Достал из бумажника в четверо сложенный кусок Пожелтевшего в пятнах пергамента, Развернул его, извлек из футляра перо, Примастил бумажник на коленях, Положил на него пергамент оборотной стороной вверх И при свете фонаря, Выхватывавшего из мрака фигуру повара, Начал писать. Ему мешали удары волн аборт. Он медленно выводил букву за буквой. Занятый этим делом, доктор случайно кинул взгляд на флягу с водкой, которой провансалец прикладывался каждый раз, когда подбрасывал перцу в котел, как будто советовался с ней насчет приправы. Доктор обратил внимание на флягу не потому, что это была бутыль с водкой, а потому, что заметил на ее плетенке имя, выведенное красными прутьями на белом фоне. В каюте было достаточно светло, он без труда прочитал это имя. Прервав свое занятие, доктор произнес в полголоса по слогам. Харткванон. Затем обратился к повару. Я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Харткванону? Нашему бедняге Харткванону. Сказал повар. Да? Доктор продолжал допытываться. Фламанцу Харткванону. «Да. Тому самому, что сидит в тюрьме? Да. В Четемской башне? Да, это его фляга», — ответил повар. «Он был мне другом. Я храню ее как память. Когда-то мы еще свидимся с ним. Да, это его поясная фляга». Доктор снова взялся за перо и опять начал с трудом выводить букву за буквой. Строчки ложились криво, но он явно старался писать разборчиво. Рука у него тряслась от старости, судно сотрясало качка, и все же он довел свое дело до конца. Он кончил писать вовремя, ибо как раз в эту минуту налетел шквал. Волны приступом пошли на урку, и все люди на борту почувствовали, что началась та ужасающая пляска которой корабли встречают бурю. Доктор встал и, удержав равновесие, несмотря на сильную качку, подошел к плите, высушил на огне только что написанные строки, снова сложил пергамент, сунул его в бумажник, а самый бумажник вместе с чернильницей спрятал в карман. Плита, благодаря своему остроумному устройству, Занимала далеко не последнее место среди оборудования урки. Она была расположена в части судна наименее подверженной качке. Однако теперь котел сильно трясло. Провансалец не спускал с него глаз. «Похлебка из рыбы», — сказал он. «Для рыбы», — поправил его доктор и возвратился на палубу.